Глава восьмая. Женя. Прощаюсь с последней на сегодня пациенткой. Тру ошалевшие от усталости глаза с таким стервенением, что перед ними начинают кружить черные мушки. Поясница ноет, ноги гудят, но самое неприятное — это ощущение, будто внутри меня все стянуто в тугой узел. После сегодняшнего дня я должна быть опустошена, однако вместо этого... Все тело словно находится в постоянной готовности к бою. Телефон вибрирует на столе. «Расул, мы с Ритой у выхода. Ждем тебя. Скоро там». Быстро набираю ответ. «Женя, еще минут двадцать. Мне нужно просто выйти на свежий воздух, пройтись, забуриться за столик в баре с друзьями и забыться в разговорах. Это единственное, чего я хочу. Но сначала... Кое-что сделаю. Выключаю компьютер закрываю свой кабинет. Оли на ресепшене уже нет. И я кладу ключи в верхний ящик ее стола. В коридоре уже совсем тихо. В конце смены больница всегда становится другой. Вроде это все те же стены, но атмосфера разительно меняется. Днем это место, где люди выздоравливают. Ночью место, где они сражаются за свою жизнь». Давление падает, сердца останавливаются. Дыхание прерывается, словно тьма приходит испытать, хватит ли у людей сил противостоять ей. Она, как безжалостный судья, подводит черту. И те, кто прошел испытание, доживают до рассвета. Ночь в больнице – это испытание и для пациентов, и для врачей. Но именно в это время ты особенно остро понимаешь цену каждой спасенной жизни – каждого упрямого удара сердца. На лифте поднимаюсь на четвертый этаж, в реанимацию. Ремка, как ласково зовут это место врачи. Датчики тихо пищат, мониторы гудят своим механическим ритмом. На посту сидит Яна, молодая медсестра. Подрабатывает здесь, пока заканчивает последний курс медицинского. Она уставшая, с выразительными кругами под глазами, но все равно приветливо улыбается, когда замечает меня. «Здравствуйте, Евгения Сергеевна!» «Привет!» «Спокойно?» «Слава Богу!» Чуть прикрывает глаза Яна. Еще один интересный факт. Врачи любят упоминать Бога. Даже те, кто в Него не особо верит. Это то, что вроде невидимого щита, который мы выставляем перед собой. Когда ты каждый день видишь, как хрупка жизнь. Иначе нельзя. Тебе просто необходима опора, хоть какая-нибудь». Кто-то, кто разделит с тобой груз принимаемых решений, потому что очень сложно удержать такой вес на одних плечах. Как наша новенькая, которая после ДТП? Киваю. Тяжелая, но стабильная. Яна пожимает плечами. В пятой палате она. Ноги сами несут меня туда. Толкаю дверь. Внутри тусклый свет, приборы издают свои монотонные сигналы. Девушка лежит под одеялом. На бледном полотне лица ярко выделяются налитые синяки и ссадины. Даже через все трубки и бинты видно, как она молода. Ей всего 28. Ее жизнь только начинается. А теперь? Теперь все это висит на ниточке. Подхожу ближе, рассматриваю данные на мониторах. Сердце стучит стабильно. Давление держится. Грудь ее слабо поднимается бадридм под аппарата ИВЛ. Ее глаза плотно закрыты, а лицо, несмотря на травмы, спокойное, почти безмятежное. Но я знаю, какая буря происходит у нее внутри. Эта девушка, у нее, наверное, есть мечты, любимый человек. Наверняка кто-то ждет ее дома, кто-то, с кем она хотела разделить завтра утренний кофе. Но ее жизнь изменилась за секунду, и все, что ей остается сейчас, это бороться. Дверь тихо приоткрывается. Я оборачиваюсь. Богдан, уткнувшись в планшет, заходит в палату. Поднимает медленно глаза. Через тонкие прямоугольные стекла очков одаривает меня таким взглядом, словно мне на голову ушат ледяной воды вылили. Но не говорит ни слова. Игнорируя мое присутствие, он подходит к мониторам и вносит данные в планшет. Рассматривает девушку. Прочищая горло, чтобы избавиться от спазма, сдавившего его. «Ваш вердикт, доктор?» Он на секунду замирает, поднимает голову и смотрит на меня поверх оправы. «Эта ночь покажет. Сухо. Но есть необратимые повреждения мозга, высок риск когнитивных нарушений. Хотите сказать, что возможно изменение личности?» «Возможно. Даже вероятно». «Это ужасно», — шепчу. «Это жизнь», — бросает он равнодушно. Сжимаю руки в кулаки не потому, что злюсь, потому что чувствую, что могу потерять контроль над голосом. «Надеюсь, у нее есть близкие, которые о ней позаботятся?» Он хмыкает резко, почти насмешливо. «Близкие люди не всегда бывают рядом, когда нужны», — отвечает он, И я вздрагиваю от этих слов. Молчу несколько долгих секунд, которые своим писком отмеряет кардиомонитор. «Богдан, раз уж так вышло, что мы теперь работаем вместе, то давай поговорим, все обсудим. А разве нам есть что обсуждать?» «Да, киваю. Я же вижу, что ты обижен». Он качает головой и фыркает, будто я сказала что-то смешное. Не проецируйте на меня свои комплексы, Евгения Сергеевна. Наши прошлые отношения не имеют никакого значения. Его слова как удар. Даже не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Не имеют значения, задыхаясь от возмущения. Ты чуть пациентку не угробил из-за своей гордости и обиды. Вы заблуждаетесь, Евгения Сергеевна. У меня и в мыслях не было пытаться отомстить вам через пациентку. Я привык работать с профессионалами. Привык к тому, что мои коллеги обладают достаточными навыками и компетенциями. И когда я брал на операцию Татьяну, я по умолчанию предполагал, что она ничуть не хуже вас. Поэтому вопрос о намеренном зловредительстве здесь не стоит. Как бы сильно вам не хотелось притянуть его за уши сюда. «Однако я признаю свою ошибку и впредь буду выяснять уровень хирургической подготовки врача». Слова слетают с его губ так четко и слаженно, словно он готовил речь. «Я же в полном раздрае». «Это все?» Мой голос предательски срывается. «Что еще?» «Богдан, я хочу поговорить с тобой спокойно о том, что тогда произошло. Возможно, ты не простишь меня». Но хотя бы поймешь. Ваши объяснения мне не нужны. Перебивает с раздражением. морщись, словно откусил лимон, взмахивает в воздухе рукой. Больше нет. Он клацает по кнопке блокировки на планшете и сует его в широкий карман халата. Проходит мимо меня к двери. Богдан. На каких-то вопящих вагоне инстинктах ловлю его за запястье. Толчок в плечо. Оказываюсь резко прижато к стене. Лицо Богдана прямо напротив моего. Серые глаза жидкой жидкой ядовитой ртутью въедаются в мои. Отвожу взгляд, но большой палец Богдана ловит угол моей челюсти. Давит, заставляя приподнять голову. Его горячее дыхание опаляет щеку. Наши тела так близко, что я чувствую его тепло. Все еще родное, хорошо знакомое. Богдан облизывает губы, еще немного подаются вперед. Длинные пальцы на моей шее чуть подрагивают, впечатываются в истошно трепыхающуюся сонную артерию. На короткое мгновение мне кажется, что сейчас мы неминуемо сорвемся в поцелуй, но не смей меня трогать, сидит он с ощутимой угрозой в голосе, прикрывает глаза, словно даже смотреть на меня доставляет ему физический дискомфорт. «Больше никогда! Не смей!» Он резко разворачивается и выходит в коридор. Обнимаю себя за плечи, выхожу следом. «Богдан!» не реагирует. «Богдан, ты не можешь меня игнорировать!» Ни на секунду, не сбавляя скорости, он поворачивается, продолжая шагать спиной вперед. Разводит руками в сторону, мол, «Смотри, могу!» Выходит из блока. Разочарованно пялюсь ему вслед. Из палаты напротив выходит Яна. Она останавливается, смотрит на меня, потом переводит взгляд на двери, за которыми только что исчез Богдан. «Что-то случилось?» — хмурится. «Нет». Сглатываю ком в горле. «Просто обсуждали с Богданом Андреевичем дальнейшую терапию». Яна, понимающе кивает. «Евгения Сергеевна, хотите конфетку?» «Меня тут угостили, а мне сладкое нельзя». Улыбаясь, она идет к своему посту. Я следую за ней, не зная, что делать с этим раздражением внутри. Яна открывает ящик и вытаскивает маленькую коробку дорогих шоколадных конфет в подарочном оформлении. Ставит передо мной. «Угощайтесь. Мне мама говорит, что людям сладкое нужно, потому что без сладкого они вредные и злые». «Да уж». Вот бы Богдану Андреевичу всю эту коробочку внутривенно, для профилактики вредности. Беру одну конфету, зло закидываю в рот. Шоколад тает на языке, раскрывая горький привкус коньяка. Внутри терпкая и густая вишневая начинка. Закатываю глазам, наслаждаясь вкусом. И на долю секунды забываю обо всем. «Ян, слушай, а с родственниками девушки уже связывались?» Дневная смена связалась, да. Родители ее не знают, где живут, но уже в пути. Завтра будут у нас. А парень, муж... Вахтовик. Они ипотеку взяли недавно. Вот он и вкалывает. Ему сообщили. Да, тоже едет. Жалко так. Молодая совсем. Я роняет взгляд в пол. Евгения Сергеевна, она же не овощ, содрыгаюсь мысленно. «Нет». Закрываю коробку конфет перед собой. «Ты видела, сколько вмешательства она перенесла? И жива». «Боец». «Боец». «Так что не сбрасывай ее со счетов. Девчонка еще покажет всем нам». «Ладно. Спасибо за конфеты». Киваю Яне и иду к выходу из блока. Подхожу к лифту, нажимаю кнопку. Пытаюсь не думать». Пытаюсь убедить себя, что этот день, что все это закончится, как только я окажусь за дверями больницы. Я спущусь, переоденусь и проведу спокойный вечер с друзьями. Но когда створки лифта открываются, я буквально цепенею. «Богдан, чтоб его, Андреевич!» Классическое черное пальто сидит идеально. Через плечо небрежно перекинут шарф, волосы чуть растрепаны и фонит от него снова этой недоступной холодной самоуверенностью. Сдыхая глубоко, первым делом хочется сбежать, но я не позволяю телу этого делать. Слишком уж трусливо, дергая себя за какие-то невидимые рычаги, заставляю сопротивляющиеся ноги сделать пару шагов вперед. Нам вдвоем в лифте тесно, или мне только кажется. Его запах... Холодной с горчинкой. Будто свежий воздух морозным вечером. Сводит меня с ума. Мы стоим в молчании. Стараюсь смотреть на панель с кнопками. А не на его профиль. На его губы. Они такие... идеальные. И я бы отдала все, чтобы прикоснуться к ним. Чтобы снова почувствовать вкус его поцелуя. Как раньше. Вот бы мы застряли здесь. Тогда он бы не смог сбежать... И я бы заставила его меня выслушать. Хотя, зная Богдана, он скорее вскрыл бы лифт, как консервную банку, и сиганул в шахту. «Ты права», — нарушает он внезапно напряженное молчание, резко поднимая голову. «Что?» Взгляд его вворачивается шурупом между моих бровей. «Ты права», — повторяет, — «нам сложно будет работать в одной клинике». Мое взвинченное до предела сердечко пропускает удар. «Да, поэтому мы должны спокойно поговорить, как взрослые люди». Лифт издает короткий звук, сигнализируя об остановке. «Нет, кто-то из нас двоих просто должен уйти. Это буду не я». Двери открываются, Богдан выходит. Я остаюсь стоять на месте, обалдевшая, еще несколько секунд, пока двери лифта снова не начинают закрываться. Выставляю вперед руки, раздвигая створки. На ватных ногах выхожу в холл. Ридко с рассулом уже одетые, сидят на диванчике у выхода. Богдан, проходя мимо них, награждает Расула взглядом весом в пару сотен атмосфер. «Коллеги?» — чуть кивает на прощение. Автоматические двери за ним закрываются.